графы Ивьенский, Дофин, Иоанн II для Тур-Дюпен, зять королевы Клеменции, Гик, его сын. Главные сановники королевства. Гоше де Шетион, коннетабль Франции. Рауль де Прель, легист, бывший советник Филиппа Красивого. Юг де Бувиль, бывший первый камергер Филиппа Красивого. Сенешаль де Жуанвиль, сподвижник Людовика Святого, летописец. Миль де Нуае, легист, бывший маршал войска Филиппа IV и зять Конетабля. Ансо де Жуанвиль, сын Сенешаля, советник регента. Адам эрон первый коммергер регента, граф Жан-де-Форре, маршалы Жан-де-Корбей и Жан-де-Бомон, прозванные Выгребай-назад, Пьер-де-Галар, командир арбалетчиков, Роберт-де-Гамаш и Гийом-де-Серис, камергеры Жофруа-де-Флюри, казначей, кардиналы, Жак Дюэс, кардинал Кури, впоследствии Папа Иоанн 22 72 года. Франческо Каэтани, племянник Папы Бонифация VIII. Арнод Ош, кардинал Камерлинг. Наполеон Орсини. Жак и Пьер Колонна. Беранже Фредоли, старший и младший. Арно де Пелагрю, Стефанески, Мандгу и прочие. Бароны графства Артуа Варен, Суастр, Комон, Фиен, пикиньи Киере, Опонлье, Боваль и прочие. ломбарцы Спинелло Толомеи, банкиры Сиены, обосновавшиеся в Париже, Гуччо Бальони, Его племянник — двадцать лет. Боккатчо, Кумивы Жор, отец писателя Боккатчо. Семейство Крессе. Мадам элеабель вдова Сиры де Крессе, Жан и Пьер, ее сыновья, двадцать два и двадцать четыре года, Мари, ее дочь, восемнадцать лет. Робер де Куртене, архиепископ Реймский. Гийоном де Милло, советник герцога Бургунского, мессир Варе, судья Леона, Жофруа Кокатри, богатый горожанин, поставщик оружия, мадам де Бувиль, супруга бывшего первого камергера короля Филиппа Красивого, Беатриса д'Ирсон, племянница канцлера графства Артуа, Придворная дама графини Маго. Все эти имена подлинные. Пролог. В течение 327 лет, другими словами, со времени избрания Гуго Капета, вплоть до смерти Филиппа Красивого, на французском троне сменилось всего лишь 11 королей. И каждый оставлял после себя сына, будущего наследника престола. Словно сама судьба благословила эту династию, вызывавшую всеобщее удивление, на длительное царствование, и, казалось, ему не будет конца. Из одиннадцати королей мы можем назвать лишь двоих, чье владычество длилось менее пятнадцати лет. это редкостная в истории непрерывность в отправлении власти и передаче ее прямому наследнику способствовала зарождению национального единства, более того, предопределила это единство.